Облака и облачность. Облака образуются при конденсации водяного пара в поднимающемся воздухе вследствие его охлаждения. Высота их образования зависит от температуры и относительной влажности воздуха, при достижении им высоты, на которой насыщение станет полным уровня конденсации. Начинается конденсация и облакообразование. Облака находятся в постоянном движении и могут состоять из мелких капелек или кристалликов, но чаще они смешанные. По форме различают три основных вида облаков: перистые, слоистые и кучевые. Перистые облака верхнего яруса выше шести тысяч метров, полупрозрачные. и состоят из мелких ледяных кристалликов. Осадки из них не выпадают. Слоистые облака среднего от 2 до 6 тысяч метров и нижнего ниже двух тысяч метров ярусов. В основном они и дают осадки, обычно длительные, облажные. Кучевые облака могут образовываться в нижнем ярусе, и достигать очень большой высоты. Часто они имеют вид башен и состоят внизу из капелек, а вверху из кристалликов. С ними связаны ливни, град, грозы. Кроме трех основных форм облаков, образуется много комбинированных, например, перисто-слоистые, слоисто-кучевые, кучево-дождевые и так далее. Облачный покров обычно состоит из разных облаков. Степень покрытия неба облаками называют облачностью, которая измеряется в баллах от нуля до десяти. В среднем на Земле половина неба покрыта облаками. Наибольшая облачность в областях пониженного давления, то есть там, где воздух поднимается. Над океаном она больше, чем над сушей, так как там больше влаги. абсолютный средний максимум облачности 9 баллов над северной атлантикой абсолютный минимум два десятых балла над антарктидой и тропическими пустынями облачный покров задерживает солнечную радиацию идущую к земной поверхности отражает и рассеивает ее одновременно облака задерживают Тепловое излучение земной поверхности в атмосферу, поэтому влияние облачности на климат очень велико. В тропосфере постоянно возникают, развиваются и исчезают вихри разных размеров, от небольших до гигантских по площади циклонов и антициклонов.